В четверг, 11 февраля, Салли снова отправилась к своему парикмахеру и затем вечером на встречу с человеком по имени Сэмюэл Ланг в 20 веке Фокс. За день до смерти она носила кошку к ветеринару в 13 часов. Ее планы по календарю не предусматривали смерти. Даже в таком городе, как наш, мало кто ждет, что ни с того ни с сего – Тебя вечером кто-то пальнет из пушки. Например, она тщательно вписала танцы в каждый февральский рабочий день в 10.00 и также отметила все назначенные приемы у Каплана. Ее звонки дважды в неделю матери Мура и время, когда она должна была появляться в театре. На понедельник, 15 февраля, она наметила, что кошку надо забрать в 15.00. «Мистер Мур обратился к парню Карелла. «Надеюсь, вы не будете против, если я задам вам несколько вопросов?» «Какие угодно», — сказал Мур. «Более личного характера», — продолжил Карелла. «Не стесняйтесь». «Ну, как бы это сказать? Если бы в ее жизни был еще кто-нибудь, поклонник, вы бы знали об этом? Кто-нибудь, кроме вас?» — Ну, такой человек, кто бы мог ревновать ее к вам? Кто-то, с кем она могла быть знакома до того, как встретила вас? — Мне это неизвестно. — Или другая женщина? — Нет, конечно. — Никого не было, кто бы мог ревновать? — Никого. — А как насчет ее агента либо Сколько ему лет? — Почему, — вы спрашиваете. — Просто интересно, — сказал Карелло. «Интересно, что?» «Ну, знаете, она встречалась с ним часто». «Он был ее агентом. Конечно, она встречалась с ним часто». «Я отнюдь не хочу намекать. Но вы намекаете», — сказал Мур. «Вначале вы спрашиваете, не было ли другого человека, даже женщины, в жизни Сали, А затем вы нацеливаетесь на этого Херба которому по меньшей мере пятьдесят пять». «Как вообще можно поверить, что кто-то вроде Херба мог?» «Я пока что ни во что не поверил», — сказал Карелло. «Я просто изучаю возможные варианты». И одним из возможных вариантов, как с некоторым запозданием пришло ему в голову, был сам Тима Тимур, как подозреваемый хотя бы в убийстве Салли Андерсон. Еще давным-давно Карелло знал, что 30% всех убийств происходят внутри семей. а двадцать 20% проистекают из-за ссор между любовниками. По его собственному признанию, Тимати Мур был любовником Салли Андерсон, и в общем не имело значения, что он по своей воле пришел в комнату детективов, даже в две комнаты детективов, если точнее. «На самом деле, — сказал Мур, — Херба интересует только деньги. Салли могла бы танцевать для него голой, и ему было бы все равно». Но если бы она при этом подбрасывала в воздух золотые дублоны, он заинтересовался бы чеканкой. Корелла решил использовать этот образ. «Но она не стала бы делать это, верно?» — спросил он. «Делать что?» «Танцевать нагишом для Херба Готлиба или еще для кого-нибудь?» «Это вопрос. Это вопрос. Ответ нет. Вы уверены?» «Абсолютно уверен. Никаких других мужчин или женщин в ее жизни не было. Никого. Она сказала вам об этом?» «Она не должна была говорить мне об этом. Я и так это знал. А как насчет вас? Насчет меня? Другие женщины у вас были? Нет. А мужчины? Нет. «Так, значит, между вами это было довольно серьезно, да?» «Достаточно серьезно». «А сколько серьезно, бывает достаточно серьезно». «Не понимаю», — сказал Мур. «Что вы не понимаете?» «Я пришел сюда, чтобы помочь. Спасибо, мы вам благодарны». «Не похоже, что вы благодарны», — обиделся Мур. «А что вы еще собираетесь спросить? Где я был вчера вечером, когда Сали убили?» «Я не собирался вас об этом спрашивать, мистер Мур», — возразил А «Вы уже сказали, что находились дома и занимались». «Вы были дома?» — нажал мэр. «Вы же не собирались это спрашивать, а? Я был дома». «Весь вечер и всю ночь?» «Ну вот, поехали», — произнес Мур и закатил глаза. «Вы были ее дружком». «И это означает, что я убил ее, верно?» «Вы, кажется, и вопросы сами задаете, и сами же отвечаете», — не поддержал шутку мэр. «Вы были дома весь вечер?» «Весь вечер». «С вами кто-нибудь был?» «Не вполне». «Что это значит «не вполне»?» «Или кто-то был с вами, или никого не было?» «Вы были один?» Я был один, но я звонил по телефону другу по меньшей мере полдюжины раз. По какому поводу? По учебному материалу. Задавали друг другу вопросы. Он тоже студент медицинского факультета? Это друг, которому вы звонили? Да. Как его зовут? Карл Лойб. Где он живет? В квартире. Адрес знаете? «Нет, но наверняка есть в телефонном справочнике, в котором часу вы звонили ему. В разное время, весь вечер. Вы звонили ему в полночь? Я не помню. А он звонил вам вообще вчера вечером. Несколько раз. Когда в последний раз вы разговаривали? Как раз перед тем, как я лег спать, я позвонил в начале Салли, набрал ее номер, А до этого вы набирали ее номер? Конечно, то и дело. В прошлый вечер, о котором мы говорим? Да, вчера вечером. Я звонил ей, то и дело. Вы беспокоились, что ее все не было? Нет. Почему? Когда вы в последний раз набирали ее номер? Около трех ночи, как раз перед тем, как я позвонил Карлу в последний раз. И вам никто не ответил? Никто не снял трубку. И вы не стали беспокоиться. Три часа ночи она не берет трубку. «Вы говорите о театральной публике», — сказал Мур. «Это ночные люди. Три часа ночи для них еще не позднее время. В любом случае она знала, что я занимаюсь. Я решил, что у нее другие планы». Она не говорила, какие планы. «Нет, не говорила». «Когда вы снова позвонили ей?» «Я не звонил. Я услышал про...» «Когда я проснулся, я включил радио и... и... и услышал... услышал...» Вдруг он прижал ладони к лицу и разрыдался. Детективы наблюдали за ним. Корелло подумал, что они слишком жестко с ним разговаривают. Мэр думал о том же. «Но зачем он пришел к ним?» Корелло пытался понять. О том же думал мэр. И почему студент медицинского факультета проявил невежество в отношении вещественных доказательств, которыми могли бы обернуться личные вещи Сали после анализа в лаборатории? Разве на медицинских факультетах больше не рассказывают будущим врачам про пятна крови или про следы спермы или про обрезки ногтей? Или про волосы человека, или про другие крохи человеческого тела или жизнедеятельности, по которым в дальнейшем можно установить личность. Мур продолжал рыдать. «С вами все в порядке?» — спросил Карелло. Мур кивнул. Он порылся в заднем кармане брюк в поисках платка, откинув в стороны полы плаща. В правом кармане пиджака у него лежал стетоскоп. Он нашел собой платок, высморкался и вытер глаза. «Я любил ее». Детективы молчали. «А она любила меня». Они опять промолчали. «Я знаю, что вы умеете искать улики. Я все про это знаю. Но я не имею отношения к убийству. Я пришел к вам, чтобы просто помочь». «И лучше бы вы в самом деле искали негодяя, который сделал это, вместо того, чтобы...» «Извините, мистер Мур», — сказал Карелов. «Мне пора», — сказал Мур, положил платок в карман и посмотрел на настенные часы. Он встал со стула и принялся застегивать пуговицы плаща. «Мне пора. Мой телефон вы найдете в записной книжке Сали. Позвонить можете вечером». днем я в университете Ремси. «Спасибо за помощь», — сказал мэр. «Не за что». Мур вышел из комнаты детективов. Оба детектива посмотрели друг на друга. «Что ты думаешь?» — спросил Карелло. «О твоих предположениях или об исполнении?» «Ну, с исполнением я переборщил, это я сам знаю. Но о предположениях хорошие». Я и в самом деле вначале искал кого-то третьего. Знаю, но если посмотреть наоборот, так? Так, некий мужчина. Или некая дама. Верно. Которая была раздражена, что Салли Андерсон встречается с Муром. Верно. Которая решила всадить в нее маслины. Вероятный вариант, сказал мэр. И тогда Мур запел. Верно. Я просто вижу, как ворочаются колесики у тебя в голове, Стив. Верно. Когда я развернул, все наоборот, верно? Верно. Ты думал, а что, если ревнивец Мур? Может быть, тогда он и убийца? Да, я думал об этом, но потом оставил эту версию. А может, и не оставил. Может быть, ты немного напугал его? Нам нужно выяснить две вещи, Стив. — Верно. Точное время, когда он говорил по телефону со своим другом Лоэбом. — Верно, с другим студентом медицинского факультета. И где он был вечером во вторник, когда Лопес получал свое. — Ты решил не связывать это с Лопесом, а? — Я просто хотел услышать, не предложить ли Мур нам алиби на вторник. — Послушай, знаешь что? — воскликнул мэр. «Кто сказал, что один и тот же ствол означает одного и того же убийцу?» «Ого!» — сказал Карелло. «Предположим, я убил кого-то вечером во вторник, выбросил пистолет, кто-то подобрал. Пистолет поступил в продажу, ты пошел и купил. И убил из него в пятницу. И никакой связи между первым и вторым преступлением, понятно?» «Понятно», — сказал Карелло. и ты сильно затрудняешь жизнь. Только потому, что я не вижу никакой связи между Паку Лопесом и Салли Андерсон. «Понедельник — праздник, не так ли?» вдруг сказал Карелло. «Хм, понедельник? Что понедельник? День рождения Вашингтона, разве нет?» «Нет, это 22-е. Но мы отмечаем 15 числа. Мы называем его «Днем президентов». Какое это имеет отношение к Муру? Никакого. Я думаю про кошку. Какую кошку? Кошку Салли. Она собиралась пойти за кошкой в понедельник. Будет у ветеринара прием в понедельник. Ну, если она занесла в свой ежедневник, наметила забрать ее в три часа. Тогда прием будет. Так кто пойдет за кошкой? Спросил Карелло. «Только не я!» — тотчас сказал мэр. «Может, Сара захочет кошку?» — сказал Карелла. «Сара не любит кошек», — сказал мэр. «Его жена не любила никаких животных. Его жена считала, что животные — это животные». «Может быть, мать девушки заберет кошку?» — предположил Карелла с очень серьезным видом. «Мать девушки находится в Сан-Франциско», — сказал мэр, — И посмотрел на него. Так тоже тогда заберет проклятую кошку, воскликнул Карелла. Однажды он взял домой овчарку, которую унаследовал по работе. Фанни, экономка Кареллы, не одобрила собаку. Не понравилась ей собака совершенно. В его большом доме на Риверхед собаки больше не было. Мэр все еще смотрел на него. «Просто не могу думать про эту кошку, когда она сидит у ветеринара и ждет», — сказал Карелла. И тут зазвонил телефон. Он схватил трубку. «Восемьдесят седьмой участок, Карелло», — сказал он. «Это Алан Картер», — произнес голос на другом конце провода. «А, мистер Картер, очень хорошо», — сказал Карелла. «Я пытался соединиться с вами. Спасибо за ответный звонок». А вы насчет мисс Салли Андерсон? – спросил Картер. – Да, сэр. Мне ничего не известно о ее смерти. Нам бы хотелось, тем не менее, поговорить с вами, сэр. Как ее наниматель? Никто меня так не называл до сих пор. Не понял. Я никогда не слышал, чтобы продюсера называли нанимателем, – сказал Картер погромче, словно Карелло в первый раз не расслышал. — В любом случае, вчера я был в Филадельфии, и ее смерть явилась полной неожиданностью для меня. — Да, сэр, не сомневаюсь, — сказал Карелло. Он помолчал. — Но все равно нам надо поговорить, мистер Картер. — Мы уже разговариваем, — сказал Картер. — Приличной встречи, мистер Картер. В трубке образовалась тишина. Карелло воспользовался паузой. Мы могли бы встретиться в три, спросил он. Мы много времени у вас не отнимем. У меня назначена встреча на три часа, сказал Картер. Когда вы освободитесь, сэр? Сегодня у нас суббота, сказал Картер. Я только что от Филли звоню из дома. Завтра воскресенье, а понедельник праздник. А Мы не можем встретиться во вторник или в среду. «Я вернусь к Филе, только поздно вечером, в среду». «Нет, сэр», — возразил Карелло. «Боюсь, мы так не можем». «Отчего же?» — удивился Картер. «От того, что убита девушка двадцати пяти лет», — Карелло старался говорить спокойно. «И мы хотим с вами встретиться сегодня, сэр, если это возможно». Несколько секунд Картер молчал. «Четыре часа». сказал он наконец и назвал свой адрес.